Говорить о нём можно было только в самых возвышенных тонах, не допуская ни малейшей критики. А уж когда он женился на Жаннете, при ней вообще нельзя было сказать, что, допустим, мне какая-то отдельная фраза или строчка из Симочи не понравилась. Всё, что делал Симоч, было настолько безусловно замечательно, что даже определение гениально казалось недостаточным. Но она, между прочим, оценил его не сразу.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 Ведь не только же плохое у нас было. Ведь сколько построено новых городов, заводов, электростанций. Подобные речи я слышала от Жанны долго до этого разговора. Раньше, правда, она их произносила увереннее. А теперь и в ней появились некоторые сомнения в правоте нашего дела. От одних идейлов она незаметно для себя отдалялась, но к другим ещё не пришла. Как сейчас помню, оказавшись однажды на стромынке и не имея в кармане двух копеек решил я проведать зельберовича без звонка поднявшись на четвёртый этаж у самых дверей зельберовича нос к носу столкнулся я с человеком во всём белом и парусиновом парусиновые брюки парусиновый пиджак парусиновые ботинки начищенные зубным порошком и картуз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 Клеопатра Казимировна сказала мне, что Лео скоро придёт, а неточка у себя и ушла на кухню. Женетта в ситцевом халате сидела на подоконнике и смотрела на улицу. Наверное, хотела увидеть, как он выходит из подъезда. На круглом столике посреди комнаты стояла нераскупленная бутылка алжирского вина и маникюрный набор в коробочке, обтянутый красным бархатом.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 сказал я: каждый рассчитывает, но кто ты из них рассчитывает всё же не зря? Ты же читала у него, что только один из 200 миллионов сперматозоидов выбивается в люди. Ты думаешь, во всём оче есть тот один, спросила она, скрывая за насмешкой сомнение. Он очень упорный, сказал я уклончиво. Он сумасшедший, сказала она.